Восьмое. И кроме того, хотя вооружение у Красной Армии становилось все больше и больше, в его качественном составе зияли серьезные прорехи. К весне 1941 года в РККА насчитывалось 67 тысяч орудий и минометов, не считая 24 тысяч 50-мм минометов, бывших огневым средством пехотных рот и к артиллерии отношения не имевшим. Серьезные проблемы, однако, были с зенитной артиллерией. Вместо 4900 положенных по штату 37 миллиметровых зенитных автоматических пушек, в войсках их насчитывалось всего 1382 штуки. Тогда этому никто особого значения не придавал. А зря. В 1940 году промышленность выпустила 15 тысяч противотанковых ружей но, к сожалению, войска так и не начали ими оснащаться. В июне 1941-го эти ружьи, как правило, лежали на дивизионных складах боепитания, в заводской смазке, как в войске польском. К лету 1941 года в войска поступили 100 тысяч пистолетов-пулеметов ППШ, хотя к этому времени вермахт уже имел на вооружении более полумиллиона единиц подобного оружия. Все же... Несмотря на какие-то несущественные на первый взгляд промахи, делалось все, что необходимо. Но это только на первый взгляд.